Ни Обоятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь на ложе твоем, думал о том, что будет после всего, И открывающий тайны,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 ударил Вистукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних бумнах и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший Вистукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон...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 частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкой, частью хрупкой. А что ты видел железо смешанное с глиной горшечной, Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу.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 Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, Истина, Бог ваш есть, Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.